Глава 2. 2 октября 2018 года. Ян Джон Хо, профессор кафедры гуманитарных наук Университета Хангу. Когда Джон Хо выходил из аудитории после лекции, его шаги были необычно лёгкими. Ни затхлый воздух старого помещения, заставлявший голову пульсировать болью, ни равнодушные студенты — которые только делали вид, что слушают лекцию, а сами пялились в телефоны, не могли испортить его предвкушение. Вчера вечером Джон Хо получил имейл от доктора Паксана, авторитета в области психологии и когнитивного развития и директора небольшой психиатрической клиники. Имейл оказался длинным и был полон профессионального жаргона, который Джон Хо не мог понять. Прорвавшись через длинные ряды сложных терминов, он, наконец, нашел нужное предложение. Все эти симптомы свидетельствуют о том, что объект исследования Кан-Эн-Чхон способен дать достаточные показания в качестве свидетеля по делу об убийстве. Как только Джон Хо прочитал это предложение, у него в душе загорелся яркий луч света. Луч надежды на то, что удастся доказать невиновность его брата. Младшим братом Джон Хо был Ян Гиха, бывший профессиональный бейсболист, который сейчас отбывал срок по ложному обвинению в убийстве собственной жены Чан Сохи и ее любовника Ким Джинчхоля. Наконец удалось получить разрешение на повторное судебное разбирательство по этому делу. И если все пройдет гладко, гихо сможет еще до наступления зимы снять тюремную робу и навестить лежащую в больнице мать. Джон Хо вышел из здания гуманитарного факультета и направился в преподавательский корпус. Он планировал оставить в своем кабинете учебники, собрать вещи и немедленно отправиться в Ансан. Ему хотелось как можно скорее передать хорошие новости, которые он только что получил по электронной почте Энчхону. Университет Хангук известен тем, что имеет один из крупнейших кампусов среди всех университетов страны. Несмотря на то, что Джон Хошел быстро, ему потребовалось больше десяти минут, чтобы добраться до корпуса. Подойдя к кабинету, на котором висела табличка с его именем, Джон Хо замер. Дверь, которую он точно запер, уходя на занятия, была слегка приоткрыта. По всему кабинету явно виднелись следы чьего то визита. Предметы, которые лежали в ящиках, теперь были свалены на столе, а аккуратно разложенные папки и учебники валялись в беспорядке. Кто здесь побывал? Судя по тому, что посетитель не успел даже убраться, он явно спешил поскорее покинуть преподавательский кабинет. Если он сбежал, услышав шаги Джон Хо, вряд ли смог бы уйти далеко. Джон Хо торопливо прошел по коридору, где располагался его кабинет, и повернул за угол. Тут же он увидел мужчину, который торопливо спускался по винтовой лестнице, расположенной в центре корпуса. Мужчина в черном худи и черной кепке. Он казался еще более заметным, потому что надвинул кепку до самых глаз, а сверху нацепил еще и капюшон. Увидев этот подозрительный наряд, Джон Хо решил, что этот человек вполне может оказаться тем самым мерзавцем. Мерзавцем, о котором ничего конкретно не известно. Очевидно лишь его существование. Мерзавцем, который кружит вокруг них с Инчхоном, словно тень, оказывая молчаливое давление. Мерзавцем, который вполне может оказаться настоящим виновником произошедшего полгода назад убийства Чан Сохи и Ким Джинчхоля. «Эй, вы! Остановитесь на минутку!» — крикнул Джон Хо, но мужчина лишь побежал быстрее, даже не оглянувшись. «Нужно поймать его». И Джон Хо кинулся в погоню за мужчиной. Как только он побежал, тот еще больше ускорился. Слабые мышцы Джон Хо в конце концов не смогли осуществить его желание поймать беглеца. Добравшись почти до конца винтовой лестницы, он все-таки споткнулся. Джон Хо комично докатился до памятника, на котором была выгравирована памятная надпись об основании университета. «Профессор, что вы здесь делаете?» Озадаченно, глядя на Джон Хо, спросил помощник, который как раз проходил через вестибюль. «Кто-то побывал в моём кабинете. Я ведь точно закрыл его перед уходом!» «Это я его открыл?» «Уборщица сказала, что, похоже, забыла там свой мобильный телефон». Несмотря на объяснение помощника, сомнения Джон Хо никуда не исчезли почему человек в чёрном худи убежал. Джон Хо открыл стеклянную дверь, ведущую из преподавательского корпуса наружу, и вышел на улицу. На лужайке перед зданием стояли студенты, выстроившись в кружок. Все они были одеты в худи с капюшонами поверх чёрных кепок, как у незнакомца. Молодые люди по очереди входили в круг и бормотали какой-то несвязный рэп. Чёрные худи и чёрные кепки оказались общей формой одежды ребят из хип-хоп-клуба. Может быть, Джон Хо по ошибке решил, что спешащий навстречу клуба студент от него убегает? Войдя обратно в здание, он снова направился к своему кабинету, но тут нос защекотал слабый запах дезинфицирующего средства. Джон Хо глядел в вестибюль. Запах всё ещё оставался. Поначалу это показалось Джон Хо странным, но вскоре он предположил, что это уборщик мог пролить средства, когда переносил инструменты после уборки туалета. 2 октября 2018 года. Свидетель Кан Энчхон. Глядя на пейзажи Ансана из окна метро, Джон Хо думал о юноше, который никогда не покидал этот город с самого рождения. Кан Энчхон, свидетель убийства Чан Сахи и Ким Джинчхоля, всегда оставался в Ансане. Он просто не мог покинуть его. Всякий раз, когда Энчхон оказывался внутри любого транспортного средства, у него начинались неконтролируемые припадки. Машина, метро, поезд. Для каждого человека транспорт имеет свое значение. Для Джон Хо транспорт означал путешествие. Он любил то приятное волнение, которое испытывал от первого урчания двигателя, когда оставлял унылую повседневность и отправлялся в новое место. А для матери Джон Хо, которая всю жизнь оставалась в родном городе, транспорт символизировал разлуку, ведь на нем ее дети уезжали на чужбину. Для Ньчхона же транспорт означал потерю. Потерю настолько крупную, болезненную, что даже воспоминания об этом моменте заставляли его испытывать головокружение и задыхаться. Вот поэтому Джон Хо каждый раз, когда у него появлялось какое-то дело к инчхону приходилось садиться на метро и ехать два часа до Ансана. То же касалось и доктора Пэксана, который приходилось ездить в этот город, чтобы встретиться с Энчхоном. Джон Хо вышел на станции каджан Положил подготовленную заранее открытку в расположенную на станции ячейку с монетоприемником и ввел пароль. Затем отправил сообщение Энчхону. 01-46-54 Потом Джон Хо сел на поезд обратно в Сеул. Через 20 минут после его отъезда на станции появился парень. Он был ниже ростом, чем сверстники, и выглядел очень юным, поэтому на первый взгляд казался подростком, которому едва ли больше пятнадцати лет. Только присмотревшись, можно было заметить характерные для девятнадцатилетнего юноша черты — кадык и волосы на руках и ногах. Взгляд юноши, который медленно шел по станции, был устремлен в пустоту как будто ему поручили миссию не встречаться взглядом ни с кем из прохожих. На юноше была футболка с изображением кролика Питера. Примечание автора. Персонаж английской писательницы Беатрис Поттер впервые появился в повести о кролике Питере в 1902 году. Юноша, которому уже скоро исполнится 20, и футболка с кроликом. Занятые люди, у которых не было времени обращать внимание на других, проходили мимо, нисколько не задумываясь о его одежде. Его медленные тихие движения среди быстрой и шумной толпы делали его похожим на одиноко дрейфующий плавучий остров. Когда юноша подходил к ячейке, его случайно толкнул мужчина в сером плаще. Увидев, что тот пошатнулся и упал, мужчина подошел и помог ему подняться. «Извините, все нормально?» Парень оттолкнул руку мужчины и отодвинулся как можно дальше. Расфокусированный взгляд, футболка с кроликом, тело, которое все съежилось. Эмоция во взгляде мужчины, смотревшего на юношу, сменилась беспокойство на замешательство. Этот парень был похож на умственно отсталого ребенка, которого мужчина часто видел в метро. мгновение поколебавшись Он тихонечко отошел. Как только незнакомец исчез, юноша медленно поднялся и подошел к сенсорному экрану в центре блока ячеек. «Наберите номер ячейки». Следуя инструкции, юноша нажал «01». «Введите пароль». Когда парень набрал «4654», дверь первой ячейки открылась. Внутри была открытка, которую оставил Джон Хо. Слева в графе отправителя была наклейка с «Черной пантерой». Примечание автора. Супергерой вселенной Марвел. Настоящее имя Т'Чалла. Король вымышленной африканской страны Ваканды. Примечание редактора. На данный момент, мае 2025 года, покойный... Согласно мифологии киноверсии упомянутой вселенной, Тэчала — самый известный герой в образе «Черной пантеры», но не единственный. Какое-то время юноша рассеянно смотрел на персонажа. Затем он слегка провел рукой по наклейке, словно «Здоровая с Черной пантерой». После этого юноша медленно перевел взгляд вправо на то место, где должно было находиться сообщение. Но на правой стороне не было никаких надписей. Только несколько кругов разных цветов, выстроенных рядами. Юноша оглядел эти круги один за другим. Как будто они что-то ему говорили. Как будто он собирался запомнить то, что они ему сообщали. Осмотрев последний круг, юноша выбросил открытку в мусорный бак, а затем направился к выходу. Раз, два, три, четыре, пять. Сделав ровно столько медленных шагов, юноша остановился. Затем развернулся и направился обратно к мусорному баку. Темпы и ритм его теперешних шагов были, на удивление, согласованными с темпом и ритмом прошлых. Раз, два, три, Четыре, пять. Юноша снова сделал пять шагов и оказался точно перед мусорным баком. Сунув туда руку, он вытащил открытку. Затем аккуратно снял наклейку с изображением черной пантеры со строки отправителя и наклеил ее себе на футболку. Как только наклейка заняла место рядом с кроликом Питером, юноша отправил открытку, обратно в мусорный бак и медленно пошел обратно. Когда он выходил со станции, мимо него прошел курьер. Юноше показалось, что от него пахло дизенсептиком. 10 октября 2018 года. Доктор когнитивной психологии Пэк Сана. Когда машина Сана, проехав по улице хваран Выехала на западный берег ручья хват джончхон чхон и ее глазам открылась зелень, раскинувшегося во все стороны газона. Кемпинг в центре города. Два дня назад Сана получила от профессора Ян джон сообщение с предложением встретиться в автокемпинге Хваран в городе Ансан, и оно ее не порадовало исследование, которое она проводила над Энчхоном, вполне могло поднять сильный переполох в области когнитивной психологии. Уникальные симптомы, обнаруженные саны у юноши, были исключительно редким случаем, не имеющим прецедентов. Если в академических кругах примут ее исследования, человечество станет на шаг ближе к изучению безграничных возможностей мозга. Разве можно обсуждать нечто столь важное вместе, куда люди приезжают пожарить мясо и выпить. Если разделить всех людей в мире на две категории, тех, кто живет, чтобы достигать, и тех, кто живет, чтобы наслаждаться, Сана, несомненно, отнесла бы себя к первым. Ее жизнь была бесконечным процессом обучения. Она считала, что учеба и исследования делают ее сильной, в то время как досуг и отдых подобны вирусам, приносящим в её жизнь болезни. Вот настолько она терпеть не могла отдыхать, но даже её мнение изменилось, стоило оставить машину на парковке кемпинга и встать на мягкую траву. Солнечный свет, отражавшийся от поверхности озера, по которой шла мелкая рябь, сверкал, словно драгоценные камни, а звонкий смех детей, бегающих по парку, щекотал барабанные перепонки. Сана глубоко вдохнула аромат травы, который тут же вытеснил из легких удушливый городской воздух. Чувство умиротворения, которого она не испытывала уже несколько лет, пробралось внутрь по дыхательным путям и разлилось по всему телу. Сана принимала больше пациентов, чем в других клиниках. Она хотела с помощью своих знаний облегчить психологическое бремя как можно большего числа людей. Когда она поняла, что, пытаясь заботиться о психическом здоровье других, была слишком сурова к собственному, ощутила чувство вины перед собой. «В последнее время ты только работала. Нет ничего плохого в том, чтобы отдаться радости отпуска всего на денек». Сана взяла большой рюкзак заднего сиденья машины, закинула его на плечи и пошла в офис менеджера у входа на территорию кемпинга. Когда она назвала имя профессора Ян Джон Хо, на которое было бронирование, менеджер дал ей ключ от кемпера. На нем висел брелок с надписью «Венеция». Похоже, все кемперы здесь носили название туристических мек. На стене в кабинете менеджера висели в ряд ключи, чьи брелоки гордо носили имена Бангкок, Париж, Стамбул, Амстердам и так далее. Выйдя из кабинета менеджера, Сана минут десять шла по стрелкам на указателях, пока перед глазами не предстал кемпер «Венеция». Его внешний вид вызывал скорее ассоциации с Америкой 1970-х годов и хиппи, чем с Венецией и ее плавающими по каналам гондолами. Ну и что с того? Главное — отдых. Сана зашла в кемпер и начала распаковываться. Она разложила складной столик, затем поместила на него ноутбук и исследовательские материалы. Закончив разбирать вещи, она вынула мешочек, который лежал в самой глубине рюкзака. Пара кроссовок. Сана всегда носила их с собой в те дни, когда ей предстояло провести много времени на свежем воздухе. Она надела кроссовки и полное волнение вышло из кемпера. Сана собиралась немного насладиться отдыхом, пока не приехали Джон Хо и юноша. Закат над озером начал терять краски, и вскоре наступила темнота. Сана приехала в кемпинг, когда часы на центральной площади показывали 5 вечера, но теперь их стрелки близились уже к шести. Осмотр окружающей территории утомил ее. Поэтому она поспешила обратно в кемпер, чтобы подготовиться к встрече с Инчхоном. Стоило Сана войти внутрь, как ее хватило какое-то зловещее чувство. Она поняла, что выходила из кемпера, когда обстановка в нем была совсем иной. Ноутбук, стоявший на складном столике, оказался включен, а проход к кровати был задёрнут занавеской. Изменение на мгновение её ошеломили, но она быстро взяла себя в руки. Видимо, это профессор Ян Джон Хо пришёл. Сана решила, что Джон Хо, с которым они договорились встретиться в семь, просто приехал немного раньше. Он наверняка взял запасной ключ у менеджера, должно быть, посидел в ноутбуке, задёрнув занавеску, а затем вышел. Сана достала из кармана мобильный телефон и позвонила Джон Хо. Тот не ответил. Слышались только долгие, монотонные гудки. Продолжая слушать эти гудки, Сана огляделась по сторонам. Снаружи стало еще темнее. Она нажала на выключатель. Раздался щелчок, но свет в кемпере не загорелся. Сана пошла вглубь кемпера, чтобы найти там фонарик. Сделав около трех шагов, она на что-то наступила. Она протянула руку и подняла предмет, лежавший у ее ног. Перчатка. Перчатка с красными прорезиненными пальцами, источавшая резкий запах дезинфицирующего средства. Сана оглядела кемпер полагаясь на тусклый свет уличных фонарей. Кемпер «Венеция» не был серийным автодомом, а был переделанным мини-автобусом. По сравнению с обычными кемперами, у него было больше окон и большего размера. Выходя, Сана закрыла большинство из них, но оставила вентиляционное окно на потолке открытым. Она подняла глаза. Через него мог бы проникнуть... Даже взрослый мужчина худощавого телосложения, конечно, если хорошенько сгруппировался бы. Сана посмотрела на занавеску. Та, казалось, слегка колыхалась. Нерешительно отступавшая назад женщина вдруг остановилась. Не слишком ли она разнервничалась из-за простой перчатки? Возможно, ее забыли рабочие, которые занимались ремонтом кемпера. Вдруг послышался шум шагов. Сана быстро пригнулась и повернулась на звук. Кто-то прижался лицом к окну кемпера, стараясь заглянуть внутрь. За спиной мужчины светили уличные фонари, поэтому его тень вытянулась по полу кемпера. Короткая, как у солдата, стрижка. Крепкие широкие плечи. Сана могла догадаться, кто это, даже по одному силуэту. Она прекрасно знала этого мужчину. Исполнительный директор ОМ из корпорации «Мён Сон». Но что он здесь забыл? Сана не могла поверить, что директор ОМ слоняется возле кемпера. Тихо подойдя к двери, женщина заперла её на защёлку. Та опустилась со слабым металлическим звуком, но, к счастью, директор ОМ его, похоже, не услышал. Поверить не могу, что корпорация Мён Сон прислала своего человека даже сюда. Только профессор Ян Джон Хо и инчхон знали, что Сана сегодня будет здесь. Они всегда общались только с помощью зашифрованных сообщений в паблике «Навер Кафе», созданном специально для тех, кто интересуется шифрами. примечание переводчика. Южнокорейский онлайн-сервис предназначенный для того, чтобы его пользователи создавали сообщества по интересам, называемые кафе. И никогда не пользовались ни электронной почтой, ни телефонами. Профессор Ян считал, что за ним и инчхоном наблюдает некто неизвестный. И думал, что этот человек сможет легко взломать электронную почту и прослушать звонки. Из-за чрезвычайной осторожности профессора Яна приходилось общаться только через кафе шифровальщиков. Вряд ли директор Ом смог вступить в это кафе, но даже если и так, ещё менее вероятно, что он смог бы понять смысл зашифрованных сообщений. Значит, за Сана велась слежка. По коже женщины пробежали мурашки. Но как давно он за ней наблюдает? Две недели назад директор Ом заявился в клинику Сана с просьбой. Он хотел посмотреть историю болезни одного из пациентов. Хотя он и говорил вежливо, его слова ограничили с угрозой. Конечно, Сана ответила ему отказом. Знакомый, который работал в Мюнсон, рассказал ей, что исполнительный директор ОМ решала, который отвечает за улаживание всяческих проблем, с которыми сталкивался председатель корпорации. Вскоре директор Ом достал из сумки маленький фонарик. Луч света, выскользнувший из фонарика, упал в кемпер. Вряд ли его длина превышала 20 сантиметров, но Сана он показался огромным и напоминал луч прожектора, выслеживающий сбежавшего заключенного. Она, пригнувшись еще ниже, подползла к окну, где стоял директор Ом, и опустилась на пол. Тот, обойдя фургон и убедившись, что внутри никого, похоже, сдался и кому-то позвонил. «Пока что не нашёл. Не волнуйтесь. Раз машина ещё здесь, вряд ли она ушла далеко. Да, продолжу поиски». Директор Ром закончил разговор тоном солдата, берущего под козырёк. Вскоре его шаги стихли вдалеке. Некоторое время Сана оставалась неподвижной, наблюдала за ситуацией снаружи. Примерно через пять минут, убедившись, что директор Ом полностью скрылся из виду, она, наконец, решилась подняться. Когда она распрямила ноги, которые долгое время были согнуты, оказалось, что они онемели. По телу прокатилась волна спазма, и женщина, потеряв равновесие, потянулась в сторону занавески, чтобы за что-то уцепиться и не упасть за занавеской кое-что обнаружилось. Когда та одернулась, глазам Сана предстал мужчина с лицом, скрытым под маской и кепкой, с перчаткой только на левой руке. Сана упала назад, сильно припечатавшись ягодицами. Она попыталась встать, но ноги подкосились. Ей хотелось закричать, но голос отказался звучать. Вместо крика раздались лишь сухие, прерывистые вздохи. У Сана не было другого выхода, кроме как попятиться. Когда она оказалась загнана в угол кемпера, незнакомец достал складной нож и обнажил лезвие. Оно сверкнуло, отразив уличный свет. На рукояти ножа была выгравирована надпись «Клуб любителей гор Университета Хангук» ножш Джун Хо. Сана видела, как он открывал им коробку с доставкой. Так это он. Тот самый мерзавец, которого ищет Джн Хо. В этот миг Сана поняла, что сейчас погибнет. Если ты и есть тот мерзавец и он уже посмотрел содержимое ноутбука, она первая цель, которую он обязан устранить. Не, не убивайте меня, взмолилась она но мужчина бросился на неё. Сана с трудом удалось повернуться и схватиться за дверь. Она попыталась открыть её, но нервные пальцы не смогли поднять защёлку и только бессильно двигались туда-сюда. Мужчина зажал ей рот и начал душить, надавив на шею предплечьем. Рука мерзавца оказалась сильной, поэтому голова Сана под её нажимом задралась к потолку фургона, и ее глаза остановились на потолке. Там была прикреплена картина. Мужчина в шляпе, гребущий на гондоле по каналу Венеции. Мерзавец вонзил нож в шею сана. Оттуда фонтаном хлынула кровь, и воды канала окрасились красным.